Глава тринадцатая. Детская. Рот у Минбаха не закрывался. И Горановский понимал, что так этот идиот справляется с перенапряжением. Но, слава богу, хоть руки у него не дрожали, и на том спасибо. Плохо было, что, как Горановский не старался подгадать, эти двое попали именно к Минбаху. Просмотрел, прошляпил. Прошляпил. Был слишком занят одиннадцатилетней девочкой с осколком водопроводной трубы в животе. Девочка была в ужасном состоянии, кожа да кости. Борохов объяснил, что это одна из двух сестер анорексичек Нестеровых, которых уже месяц кормили большей частью через зонт. Проку пока от этого было мало. И на некоторое время гороновскому стало не до Минбаха. Тем более, что пожилая нянечка Жукова, естественно, впервые ассистировавшая при операции, держалась, держалась, да Грохнулась на пол при виде кишечника. И надо же было, чтобы ровно в этот момент у Минбаха, разумно поставленного гороновским на самые легкие случаи, как раз дошло дело до близнецов. К счастью, анорексичку уже можно было зашивать и передать для этого, например, Завьялову. Но тогда, — успел подумать гороновский его бы тут же начали дергать, звать, спрашивать, и он бы точно не услышал ни слова из болтовни Минбаха, покончившего с грушей и теперь возившегося с Ганиной рукой. «Ведь в точности, совершенно в точности, как у сестры, и изгиб раны в точности, и глубина в точности... Вы только посмотрите, Елена Степановна!» Санитарка Клименко, которой сегодня тоже впервые довелось подавать скальпель, к счастью, не собиралась никуда грохаться, но наклонилась чрезвычайно низко над пациентом. «Ты еще лизни, — в бешенстве подумал гороновский но сейчас было лучше помалкивать». точности восхищенно продолжал трещать Минбах, сводя края раны и продолжая штопать Ганю, у которого гороновский не сомневался, от этой штопки впоследствии образуется отвратительный шрам. Это заслуживает изучения, Андрей Александрович. Здесь некоторый феномен явно заслуживает изучения. Тут уже было не отмолчаться, надо было сказать что-то, сказать быстро, и Горановский сказал, едко, зная, что Минбах Немедленно испугается и заткнется. «Вы про ваши методы штопки, Минбах?» «О да, они точно заслуживают изучения. Они, может быть, даже внесения в учебники заслуживают. На правую сторону иллюстрации». Но Минбах, взвинченный Минбах, не услышал, и не понял, и не заткнулся. Наоборот, он крикнул, чтобы Горановский услышал сквозь стоящий в взобитый операционный шум и звон. «Я ведь еще кое-что заметил, Андрей Александрович!» У них под локоточками маленькие царапинки. И тоже совершенно, полностью симметричные. А? А? Тут стало страшно. И пришлось остановиться и подышать секунду. И напомнить себе одну очень важную вещь. Минбах туп. Он туп, как валенок. Он не догадается никогда. Вспомни, что ты думал в самом начале. Ты думал, что у одной то и у другого. Ты думал... царапается один, возникнет царапина и у второй. Сколько дней у тебя ушло, чтобы заметить, понять, а потом и осмелиться? Он никогда не сообразит. Он не допустит даже мысли. Успокойся. Действуй. Минбах вы закончили? спросил Гороновский таким тоном, что Минбах действительно обиженно замолчал, а потом сказал детским голосом: Ну, закончил. «Идите сюда и зашивайте девочку», — сказал Горановский. «Кому же, как не вам, с вашей блестящей техникой». Минбах обогнул два стола и молча принялся за работу. С чем-с чем, а с умением выполнять приказы у него все было хорошо. Ганю увозили, ставили на его место каталку с кем-то еще маленьким, бледным, с перебинтованной головой, и Горановский уже склонялся над этой каталкой, Уже велел старику Капеляну, который еще во время атаки мертвецов на поле боя ноги пилил, заняться лицом девочки. Швы у Капеляна получались божественные. Уже кричал на Ветвитинову, которая в реальности держалась молодцом и носилась по операционной не хуже самого Горановского, но все время подвывала. И грозился, что если она не прекратит пачкать тут все соплями, он ей сейчас же слезные железы удалит к чертовой матери. Уже... Но все это время он думал, думал, думал грязненькую мыслишку о том, как ему повезло. Как ему повезло с этой бомбой, упавшей ровно в этом месте, ровно в эту ночь, ровно в этот час, ровно в эту минуту, ровно в тот миг, когда котенок вскочил на подоконник. Небо рвалось и визжало, от жужжания сводило живот. Он бил ногами большую установку и орал на нее, как мог, но все было впустую. Обе установки ПВО были совершенно истощены. И эта слоноподобная дура просто лежала на боку и не желала вставать. А маленькая, наоборот, старалась из последних сил. И он шептал ей «Моя девочка, ну давай, моя девочка, ну еще немножко, моя девочка». И тут вдруг ударило так страшно, что он от ужаса упал в грязь, и звон в ушах сделался совершенно невыносимым, и он подумал все барабанные перепонки, и о мутистах подумал, теперь и глухие. Но вдруг кто-то хрипко закричал «Детская! Детская!» И он перевернулся на бок и увидел, что детское отделение сияет огнями, И сначала подумал, что на обоих этажах сокон окон светомаскировку, а потом понял, что половины стекол в окнах тоже нет. Тогда он вскочил и побежал, и за ним побежал Гольц. Ударило достаточно далеко от здания, чтобы стена в целом устояла, но достаточно близко, чтобы было плохо, очень плохо». Гольц бросился к центральному крыльцу, но на секунду остановился и непонимающе посмотрел на Гороновского, когда тот стал забирать влево. "Давайте, давайте", крикнул Гороновский на бегу. "Я попробую через окно" и помчался за угол с колотящимся сердцем и раскалывающейся головой. И увидел Выбитое окно изолятора, где спали неразлучные близнецы и сдвинутую фрамугу и развороченную решетку, и подпрыгнул, и еще раз подпрыгнул, и увидел, что кровать пуста, и испытал такое облегчение, что даже звон в ушах почти прекратился. Он отбежал за угол и огляделся. Двор хорошо просматривался отсюда, и во дворе не было никого. И он тихо вдоль стен двинулся к гаражу. И, конечно, все оказалось в порядке. И не в порядке. Котенок лежал, как всегда, вжавшись в брюхо спящей лисы. Но ни одна из его голов на этот раз не спала. Обе мяучили громко и жалостливо. Из передней лапы текла кровь. Он давно научил себя подавлять тошноту при виде этого чудовища. Еще с того раза, как впервые увидел котенка, когда курил в крошечной нише под окном пустовавшего до появления близнецов изолятора, в единственном месте, где его ни разу никто не нашел и не дернул. Но вид слезящихся глазок и жалобно раскрывающихся ротиков вызвал у него приступ отвращения, с которым приходилось справляться каждый раз. И в ту ночь, когда он помечал задние лапы йодом, бесполезно, тварь все сбезала, никаких следов на детях не осталось. И в ту ночь, когда он, убеждая себя, что для науки можно пойти и не на такое, сделал маленький надрез над сгибом правой передней лапы. И в ту ночь, когда брал у котенка крошечные пробы тканей из обеих пастей, и потом пробирался в лабораторию как вор, а позже залечивал в детских ртах совершенно одинаковые стоматитные язвы. Сейчас первым его желанием было немедленно оторвать кусок майки и как минимум перебинтовать эту самую лапу, но он заставил себя соображать. Во-первых, было непонятно, что произойдет с повязкой, когда близнецы очнутся. Вдруг она помешает им... Горановский растерялся. Он так и не придумал за все эти дни подходящее слово. Вернуться в человеческий вид? Во-вторых, если кто-то, не дай бог, увидит возвращающегося в палату забинтованного котенка, сразу встанет вопрос, кто его бинтовал. В-третьих, он быстро осмотрел лапу еще раз. Мяуканье и писк стали в два раза громче. Котенок вырывался. Рана была неглубокой. Крупные сосуды не задеты. Странным образом... Умнее всего было бы... Да, умнее всего было бы просто оставить как есть. Под утро этот монстр, как обычно, вернется в изолятор через окно, протиснется сквозь решетку. Какое протиснется? Решетка разворочена. Господи, о чем я думаю? превратиться в детей. Дети закроют окно и заснут до обхода. И тут... и тут их найдут. А пока не найдут, но ищут, и пусть поищут. Тогда он побежал к крыльцу и вбежал, как положено, в стоны, и в скороговорку, и в плач, и принялся кричать и командовать, и кто-то уже истерически сообщил, что близнецов нигде нет, что они в состоянии шока вылезли, видимо, из запертого изолятора в развороченное окно. Но какое дело было старшему хирургу до поиска близнецов? Никакого. И в ответ на изумленный взгляд Гольца он сказал тихо. Потерял сознание там под окнами. «Ничего, все хорошо, не говорите никому». Гольц покачал головой, но, к счастью, сейчас Гольцу было чем заняться. Всем было чем заняться. Близнецов, конечно, привели в операционную под утро с ахами и охами, и он осмотрел раны, и сердце у него колотилось. Все это надо было записать и зарисовать — Но записать уже завтра крошечными, едва видными тайными знаками в крошечный чуть больше зажигалки блокнот с пляшущей хохломской девой на обложке. Подарок жены. Думать о жене сейчас было нельзя. И вообще было нельзя. Это он себе запретил. Когда все закончилось, из операционной он брел в ординаторскую вместе с Синайским и вдруг вспомнил и сказал. — Поздравляю, вас мутист заговорил. Не знаю, правда, который. — Ну, он, надеюсь, сам признается, — сказал Синайский. И тут их обоих скрутил хохот.